Глава шестая Мироздание основано на взаимодействии первостихий и их производных. Каждая имеет свою задачу, и хаос не исключение. Но пока остальные строили и созидали, он лишь поглощал, искажал и разрушал. Почему же так? Потому что такова воля глобального проведения — Однажды созданному суждено быть разрушенным, и хаос идеально подходит для этой цели. Способный расщепить и поглотить любую силу, он легко справлялся с задачей. От миров, посещенных этой силой, оставался лишь энергетический перегной. Позже на нем создавались и росли новые цивилизации. Когда приходило время, и они падали в бездну хаоса. И в этом была гармония жизни и смерти — Созидание, разрушение. Однако ничто не длится вечно, даже вселенская гармония. Первые стихии и смертные существа брели симбиоз в лица богов. Последние были движимы смертными страстями и амбициями, желая доминировать и жить вечно, а не выполнять свое предназначение. Началась война. «Так значит, хаос пришел на землю?» — произнес Игнат. «Или нет?» «Еще не пришел», — с неким недовольством сказал гость. «Некоторые законы порядка продолжают действовать. Нейтральный мир будет недоступен, пока его представитель не даст путь этой силе». «И я появился здесь», — Игнат показал жестом вокруг. «Для этого?» «Верно. По некоторым причинам он допустил дыхание хаоса к себе в душу». Благодаря тебе он может попасть на вашу планету. Но как? Как мое согласие даст ему разрешение? Это действительно было абсурдно. Один человек мог так легко решать за всех соплеменников и свой мир? Это все равно, что уборщица обладала бы возможностью продавать компанию, в которой работает. Ты дашь стихии возможность сделать первый шаг. Ваша раса знает про закон подобия? Ты являешься производным этого мира его крохотным подобием. Твои решения и поступки в какой-то мере становятся решениями и поступками всего мира». Игнат охмурился. «Если ты примешь, лишь честь стать проводником», перешел к следующей части гость. «Через тебя хаос предложит свои дары и другим людям. Когда человечество примет его, мир откроется для этой великой силы». Игнат понял туманное объяснение лишь частично но его основной стержень уловил. И что произойдет дальше? Мир будет уничтожен? Хм, Зачем же? Как я уже сказал, времена глобального равновесия давно в прошлом. Хаосу нужны околиты, энергии и материи. Однако и он всегда щедр в ответ. Каждый в твоем мире получит равный шанс выйти за рамки смертной плоти, построить свою дорогу к вечности. Игнат к его словам был настроен скептически. Больше все походило или на гигантскую мышеловку, или на бред фанатов Вархаммера. Если я откажусь. Хм, закон есть закон, совсем по-человечески пожало плечами существо. Согласие требуется добровольное. Как я понимаю, за согласие и помощь предусмотрена какая-то оплата, что мне может дать хаос? О! Хм, все, что ты пожелаешь. В отличие от других сил, хаос не держит своих адептов проголодь. Хочешь ручей силы, он даст тебе его. Хочешь океан мощи, получишь океан. Вот это звучало совсем приторно. Но где подвох? Не может быть так все просто. Кажется, странное существо говорило о хаосе с большим удовольствием, будто смакую разговор. Игнат же и сам не понимал, почему поддерживать такое странное общение. Возможно, именно из-за собеседника от того исходило незримое странное ощущение, принуждающее очень внимательно относиться к его словам. «Хм, ты прав. У всего есть цена, и хаос — не исключение. Принять его дары куда легче, чем удержать их. Немногие способны сохранить разум и душу. Помнишь того ублюдка внизу?» Гнат не сразу понял, что собеседник имеет в виду того зубастого зверя, убитого с большим трудом. «Обезумевшая тварь, что потеряла мозги и душу!» — с отвращением сказал гость. «Вот что бывает с дураками. Смотри туда!» Существо заглянуло в пролом. Приглядевшись, Игнат понял, что это не отверстие в крыше башни, а скорее разрез в самой ткани пространства. За ним скрывалась целая бездна. «Чтобы стать проводником хаоса», — гость показал рукой со щупальцами. Тебе следует пережить ритуал принятия первой стихии. Невиданная честь, которую удостаиваются лишь редкие чемпионы среди смертных, и проводник. Гость вздрогнул и издал горловой звук, в котором Игнат узнал смешок. Как он услышал из дальнейших объяснений, хаос проникнет в человечество через дары. Гость особенно выделил это слово. Дары — особые способности всех видов и мастей. Они будут предложены людям в таких же снах, которые испытал сам Игнат. Чем больше жители Земли примут даров, тем шире будет открываться канал между первой стихией и планетой. В какой-то момент хаос прорвется в реальный мир. Если Игнат правильно понял концепцию даров, в том, что земляне их с удовольствием примут, он не сомневался. Идея суперсилы возможности уже целыми годами бродит среди человечества, давно желающего стать чем-то большим. Фильмы, мультики, игры и прочие виды искусства в последние годы наглядно отображали грезы человечества. Жители Земли отчаянно хотели выйти за рамки слабой плоти. Уж не Хаус нашептал нашептал эти желания, чтобы потом прийти на подготовленную почву. Что же по поводу самого Игната? В отличие от остальных, он пойдет по совсем другому пути. Чтобы пропустить первую стихию, первый шаг вторжения, он пройдет через особые ритуалы. Мощь он получит столько, сколько пожелает. Однако в этом-то и была проблема. Хаос получит желанный мост на землю через Игната. Нетрудно было догадаться, что это будет тяжелое испытание. «Но смогу ли я пережить это?» — озвучил он свои сомнения. «Смысл мне соглашаться на силу, если шанса нет. Ты можешь говорить все, что угодно». «И тут ты ошибаешься». Хаос ненавидит предопределенность. Я не буду лгать. Шансы для смертного не удержать энергию есть, и они велики. «Объясни подробнее», — потребовал Игнат. «Когда ты пойдешь в бездну», — собеседник показал на трещину, за которой открывалась алая пропасть, — «хаос навсегда проникнет в тебя. Ты получишь великий дар, источник первой стихии в душе и теле». Существо эмоционально взмахнуло руками, демонстрируя, не какой невиданный дар уготован Игнату. Однако сила его искажения довольно сильна. Тебе будет сложно удержать ее. Может быть, ты даже умрешь или превратишься в уродливую тварь, подобную тем, что здесь иногда бродят. Вот только... Гость не сильно взмахнул крыльями. Плотный поток ветра обдул Игната. Внезапно, словно издалека, он ощутил боль от увечных суставов и тяжесть искалеченного тела. Именно те ощущения, которые преследовали его в реальной жизни. «Тебе ведь нечего терять, так ведь, Игнат?» Существо впервые назвало его по имени. «Или тебе так понравилось быть ей искалеченным ничтожеством?» mm -hmm. «Гость знал, куда бить. Перед Игнатом были риски, но все они несущественны для человека, у которого нет ничего». Словно почувствовал, что пробел его скептицизм, собеседник также неожиданно сменил тему, начав рассказывать о дарах. Если отбросить, что это все бред. рассказано действительно интриговало и пугало одновременно. Ему предлагали подарить человечеству шанс обрести силу. Однако ничего не бывает в мире просто так. И как бы цена за эту возможность не стала слишком высока, мир после этого навсегда попадет под власть хаоса. Чем это грозит? «Я видел много человеческих миров, подобных вашим», — снова Бутуга угадал его мысль гость. «Вас ждет лишь техногенное самоуничтожение в ближайший век. Ты можешь спасти свою расу». Признаться, эти слова соответствовали прогнозу мужчины относительно будущего Земли. По мнению Гната, человечество ожидали не космические просторы, но гибель в своей колыбели, и он мог это предотвратить. «Нет» мысленно встряхнул головой Игнат. «Тебя интересует лишь возможность избавиться от жалкой жизни калеки, а не высокие цели». И это была правда. Он не был ангелом по жизни. Иногда лгал и совершал другие неблаговидные поступки. Но одно пресекал — ложь самому себе. Еще два года назад, до обращения в калеку, он, не задумываясь, послал бы эту тварь куда подальше. Однако сейчас Игнат стал совсем иным. Он уже принес один раз себя в жертву ради других. Вернулась это тем, что теперь он нищий, никому не нужный коллега. Новое бытие намного открыло глаза. Жизнь вокруг продолжалась. Люди дышали ей полной грудью, а он лишь тянул свое существование. И предстояло это до самой смерти. Предстояло, если он не примет предложение. «Ты же понимаешь, — сказал скептик в душе, — что его слова слишком приторны. Тебе уготована роль проводника, что сгорит от перенапряжения. Шанс, если есть, слишком низкий». И это была правда. Однако, даже понимая эту суть, Игнат не чувствовал особого беспокойства. В глубине души он уже давно все решил. «Я... согласен...» Два тяжелых слова разорвали тишину. У Игната возникло ощущение, будто что-то изменилось в этот момент. Некая незримая черта разделила его жизнь на «до» и «после». «Отлично», — кивнул его невероятный собеседник. «Тогда время подготовиться». Он протянул вперед руку, заканчивающуюся щупальцами. Игнат с неприязнью увидел, что те держат светящуюся синим сферу. «Что это? То, что поможет тебе не заблудиться в бездне хаоса. Познание — довольно редкий тип дара разума. Инстинктивно сознание не хотело доверять существу, но Игнат уже согласился на его предложение. Он протянул руку и снял сферу с рук существа. «Поднеси к груди». Выполнив указание гостя, Игнат с опаской увидел, как сфера втянулась в его тело. В мгновение ничего не происходило, а потом будто что-то ударило в голове. Игнат не понял, но определенно что-то изменилось. Он посмотрел на гостя и отшатнулся. Теперь он видел не просто странного монстра. Нет, он видел мощь, которую тот излучал. Множество разных энергий смешивалось в нем, образуя какую-то сбалансированную систему. «Отлично», — довлетворенно ответил гость. «Вижу, дар подействовал. Теперь слушай меня. Тебе предстоит непростая работа». Игнат стоял над проломом в каменной поверхности и осторожно заглядывал вниз. Безна под ногами пугала и завораживала. Долгий взгляд в нее путал мысли и затуманивал разум. Теперь с новобретенным даром он понимал не в пример больше, чем раньше. Множество разных энергий были переплетены образуя бездну хаоса. Силы, что там царили, были за грани его понимания. Как Игнату пережить это? Позади стоял гость. Он замер в неподвижности и, кажется, потерял интерес к Игнату, занятый какими-то своими мыслями. О чем могло думать это существо? Возможно, простому смертному лучше об этом не знать. Пора уже сделать последний шаг. А завтра я проснусь и пойму, что это был лишь глупый сон. Жизнь продолжится. Это было самое логичное. Рациональная часть рассудка отказывалась верить в происходящее. Однако в то же время эмоциональная была очень напряжена, не давая расслабиться. «Ладно, покончим с этим», — негромко произнес он. Глубоко вздохнув, Игнат сделал шаг вперед. Бездна под ногами мгновенно разверзлась, будто это не он упал, а она сама напала и поглотила жертву. Посмотрев вверх, мужчина увидел быстро удаляющийся разрез в пространстве. Оттуда на него спокойно смотрел гость. Но почему-то Игнату показалось, что он усмехается. Мужчина ощущал свободное падение. Реагируя на страх, сердце забухало, ускоренно прогоняя кровь с адреналином. Вокруг же был лишь полный красок космоса, как его рисуют фантасты. Разноцветный шлейф энергии меряда мерцающих звезд. «Так, нельзя расслабляться», — мысленно встряхнул он себя. «Сейчас надо...» «Да, думать не успел». Хрупкое тело подхватил протубирание с разноцветных энергий. Гнат впервые ощутил, что такое дыхание хаоса. Вздрогнув, мужчина почувствовал, как будто его тело переполнено чем-то до ужаса чужеродным. Так переполнено, что сейчас взорвется. Он перевел взгляд на себя и ужаснулся. Сознание затуманилось. Кожа слезала, будто тонкая пленка. Под ней открылся жировой слой и мышцы. Под влиянием хаоса они стали мгновенно терять форму и меняться, превращаясь в нечто уродливое. Путались и мысли. В голову полез какой-то бред. Море воспоминаний и мыслей, часть из которых едва ли принадлежали ему. «Воля!» — крикнул он сам себе в угасающем сознании. Это было последнее наставление гостя. «Воля! Ключ к выживанию!» Он зажмурился и сконцентрировался на себе стараясь не дать разуму и личности распаться на куски. То, что с телом плевать, он все равно его не особенно любил. Главное для начала — разум. В этот момент хаос ударил в сотню. Нет, в тысячу раз сильнее. Игнат понял, насколько же он был самоуверен. Из последних сил он боролся, но сознание угасало. «Эй!» Голос был настолько далек, словно пришел из других миров. Затухающим разумом. Затухающим Гнат узнал, что это говорит гость. «Не борись с хаосом, глупец! Это не твой враг, а друг! Прими его с достоинством!» Игната же захлестнула бездна. Он то забывал все и, кажется, даже сходил с ума, то вспоминал то, что вспомнить не мог по определению. Какие-то битвы, бытие в теле существенной расы и черт его знает что еще. Вокруг тем временем бездна свернулась в водоворот центром которого и стал Игнат. Бесчисленные потоки энергии вливались в него, корежа разум, тело и душу. Проводник хаоса начал выполнять свою миссию. Через него стихия просочилась тоненькой струйкой в новый мир. Мужчина почти физически ощущал, как растворяется в потоках силы. Пришло понимание. Если ничего не сделает, исчезнет здесь и сейчас. Происходящее больше не казалось глупым сном. Всем своим существом человек осознал, что стоит уже на пороге, за которым полный и безвозвратный конец его существа. Неужели все так и закончится? Несчастливая жизнь обернется мучительной смертью. Из глубины разума пришла та самая упертая злоба, что помогала Игнату держаться последний год. Ее жгучие потоки захлестнули человека, отрезвляя сознание. Наполненный желанием жить вопреки, оно всеми силами пыталась удержать разум и личность не дать им расползтись под напором всевозможных образов, затопивших его мозг. Неизвестно, сколько прошло времени. Иногда Игнат указал что он пробыл здесь всего несколько секунд, а иногда, что уже годы скитается в бездне. Все это время он упорно боролся. Не с хаосом, нет. Борьба с первой стихией правда была смешным делом для смертоуничтожества. уничтожества. Игнат боролся за сохранение своего рассудка. Водоворот энергии продолжал врываться в его тело. Мужчина почувствовал, как в груди стало ощущаться нечто новое, будто осколка или частица, которая обжигала ледяным огнем. Облегчение наступило внезапно. В какой-то момент он понял, что давление начало слабеть. Стихии вокруг перестали бесноваться и корежить его. Что это значило? Что формирование источника хаоса закончено. Укрытый в его теле он будет доставлен проводником на Землю чтобы принести человечеству новые силы. Игнат, наконец, выдохнул спокойно. Он справился с первым шагом, будто подтверждая его уверенность. Звезды, такие далекие, вдруг оказались совсем рядом. То были мириады даров, предлагаемых первой стихией своему проводнику за верную службу. Гость не соврал, хаос был щедр. Растворяя в себе любые стихии, он имел в закромах дары, позволявшие освоить любые способности. То, что другие еще ты добывая тяжким трудом, переживая смертельные опасности, Игнату предлагалось просто так. «Протяни руку и бери». Дар познания, полученный от гости, помогал распознать свойства других даров вокруг. Чего здесь только не было. И совсем простые, вроде умения плеваться кислотой, и что-то совсем редчайшее и невероятное, как дар пространства, или управление светом, тьмой и множество других. Искушение завладело его существом, даже несмотря на тяжелые состояния. Сейчас, прямо здесь, Игнат мог получить новое тело, бессмертие, обладание любыми силами. «Сила требует возможности ее удержать», — остудил он свои желания. Было ли это еще одним испытанием? И источник хаоса и без того перегрузил разум и души Игната. Любой новый принятый дар разрушит хрупкое равновесие в его теле. Могущество было так близко но принять его означало верную гибель.